Глава четвертая «У меня до сих пор мурашки по коже», — проговорил я, пока мы ехали по незнакомой улице нашей столицы. Вспоминая величественный вид статуи, которая нам открылась с того самого холма, у меня каждый раз замирало сердце. Это было нечто невероятное. Из разряда, когда невозможно описать словами, понять можно, только если увидеть самому. Огромная статуя, которая словно бы подпирала небосвод, просто не укладывалась в воображении. Она буквально там не помещалась. Только вот самое странное было, конечно же, не это, не ее впечатляющие размеры. «Да, есть такое», — ответил Кирилл. «Мы все могли видеть ее на открытках или по телевизору, но, блин, Вешкин, видимо, тоже оставался под очень большим впечатлением, так как его даже слегка передернуло. Бр, увидеть этот монумент вживую — это просто нечто». — Статуя достойна твоего стиха? — усмехнулся я. — Стиха? — удивленно уставился на меня Кирилл. — Она достойна целой поэмы, и уж я позабочусь об этом, но не сейчас. — Вот это правильно, — похвалил Еву. — Не сейчас. Кстати, а что о ней вообще известно? Я слышал, что она настолько старая, что многие люди, как бы выразиться о ней, говорят постоянно разные вещи, — проговорил я, выезжая с улочки на одну из главных дорог. Сейчас мы находились на окраине, но уже здесь была заметна огромная разница с нашим городом. Очень оживленно. Даже здесь. Что же будет ближе к центру? Но не сказал бы, что я очень многое знаю. Хотя в детстве, когда со мной занимались преподаватели, мне пытались чего-то там вдолбить в голову об этом месте в том числе. Но, естественно, на тот момент меня мало могли заинтересовать рассказы о какой-то там статуе. — начал говорить Вешкин. — Из того, что я помню, возвел ее якобы один из величайших магов, точнее, архимагов для защиты города. — Защиты? — привел я на него свой взгляд. — От чего? — Афик его знает. От какой-то угрозы. Никто уже толком и не знает, что именно она делала или раньше делала, и для чего она вообще. Может быть, магия в ней уже иссякла, но некоторые свойства еще остались, как ты мог заметить. «Ты про то, что она будто бы следила за нами», — произнес я, и по моему телу снова побежали мурашки. «Ага, это и не только. Что самое интересное, если встать напротив статуи и внимательно следить за ней, или даже попытаться заснять на камеру, голова и лицо памятника всегда будут повернуты в сторону императорского дворца. А вот когда ты едешь, к примеру, в машине, как мы с тобой, кажется, словно она наблюдает за нами». «Ага, еще и взгляд такой. Возможно, она мне теперь в кошмарах будет сниться», — предположил я. «Громадина. Интересно даже, как же великий маг возводил эту скульптуру? Не без помощи магии же? Но, блин, насколько же он должен был быть сильным? Он действительно величайший маг в истории. Ну да, а может быть, это была целая группа магов. Лично я сомневаюсь, что один человек мог бы осилить подобное, хотя, судя по истории, принято считать, что это был именно один архимаг». — Понятно. После того, как мы тут обоснуемся, надо будет как-нибудь еще раз съездить к этой статуе. Слишком уж она величественная и впечатляющая, — произнес я, сворачивая на перекрестке. — О, поверь, тебе еще будет, чем восхититься в столице, да и мне тоже, — улыбнулся Кирилл. — Уверен, я найду здесь много чего вдохновляющего. Ха, каждому свое. Ехали мы так почти час и, наконец-то, оказались возле одной из очень престижных гостиниц. Если быть точнее, я бы сказал «шикарных». И если бы я не знал, то мог бы подумать, что это какой-то дворец. Я остановился на парковке и посмотрел на Вешкина. «Ну, давай, удачи тебе», — проговорил я. «Увидимся еще». Брат продолжал сидеть в машине и не двигался. Он о чем-то размышлял, после чего спустя несколько секунд заговорил. «Ты точно не хочешь со мной?» — Вешкин слегка помедлил. «Я бы мог провести тебя к себе в номер в качестве слуги». «Нет», — не раздумывая ответил я. «Упаси Боже». «С утра до ночи слушать твои стихи? Моя психика не настолько прочная». «Не только стихи, но и поэмы», — гордо произнес Кирилл. «Когда у меня есть время посидеть за столом и немного подумать, я способен на большее, чем просто пару четверостишей». «Охотно верю и поэтому вынужден отказаться», — усмехнулся я. «И, кстати, я слегка удивлен, что у тебя тут уже все продумано и готово. Заранее номер забронирован в одной из лучших гостиниц, и даже не удивлюсь, если личный водитель с машины окажется». «Это скорее заслуга моей матери. Водитель с машины может быть, тоже окажется, но я в любом случае выбираю Гоблина. Это просто чудо, а не машина. Кстати говоря, она тоже достойна поэмы». «Так, хватит», — остановил я Вешкина, который уже начал набирать воздух, чтобы выдать свой очередной стих. «Больно уж много у тебя уже планов. Не распыляйся. Посидишь в гостинице в спокойной обстановке и придумаешь парочку поэм, но без меня». «Да понял, понял. Слушай, понимаю, что ты не пропадешь, но ради интереса». Куда ты сейчас вообще, раз уж со мной не желаешь находиться в одном номере?» «Да пока что и сам не знаю. Поищу чего-нибудь подешевле. И, насколько я уже понял, подальше от центра. Хотя ради интереса, может быть, и загляну в какую-нибудь среднюю гостиницу, просто чтобы узнать цены». «Понятно. Ну?» — слегка задумался Кирилл. «Раз так, удачи я желаю вам, чтоб дорога была легкой, и пусть никто не скажет нам, что жизнь была убогой». Прочитал он с выражением, ехидно улыбнулся во все свои 32 зуба и с видом победителя выскочил из машины. Я заметил, что несмотря на то, что это был практически центр города, архитектура здесь была, словно бы ее пытались сохранить такой, как она выглядела пару сотен лет назад, то есть в качестве некой достопримечательности. И из-за этого здесь ощущалась своеобразная атмосфера, по-своему красивая. Правда, если посмотреть вдаль, то можно было увидеть множество огромных высотных зданий, небоскребов, и поэтому создавался некий диссонанс. Но что-то мне подсказывало, что Вешкин не просто так поселился и выбрал именно этот район. Отъехав от места, где остановился мой брат, я начал присматриваться к другим гостиницам и отелям. И лишь только когда я выехал из этого района, попробовал зайти в одно из предложенных карт мест отдыха, только вот от озвученной стоимости мне чуть ли не стало плохо. поэтому, не задерживаясь, я отправился дальше, поближе к окраине города. По итогу, мне по случайности удалось найти какое-то место, которое ну никак нельзя было бы назвать гостиницей, скорее бараки. Несколько очень длинных, двухэтажных зданий стояли плотными рядами. Внутри, на каждом этаже, были общая кухня, туалет и душ. Зато там можно было снять одну комнату с кроватью и тумбочкой за 700 рублей в сутки. Мне такой вариант подходил, потому что я надеялся, что не задержусь здесь. Не знаю как, но я должен поступить в академию. В общем, пообщавшись с управляющим, я получил ключ от своей комнаты и пошел отдыхать. Сегодня мне необходимо было нормально выспаться после длительной выматывающей дороги, а вот на завтра у меня запланировано невероятно важное дело. Я намеревался отправиться в академию магов и лично побеседовать с приемной комиссией. Мне уже удалось заранее узнать, что комиссия из четырех человек должна будет присутствовать на своем месте, так как в данный момент идет поток из новичков, которые поступили с дополнительного набора. Быстро заскочив в общий душ, где находились две душевые кабинки, я смыл с себя дорожную пыль и отправился в кровать. Усталости настолько накопилась, что даже пердеж и храп моего соседа, которые прекрасно были слышны через тоненькую стеночку, не помешали мне уснуть. Утром я умылся, зашел в местный общий пит и вышел оттуда, так ничего и не заказав. Решил, что по дороге в Академию найду лучше самую дешевую кофейню и выпью там чашку кофе с остатками своих бутербродов. Через полтора часа я уже находился на территории Академии, точнее, рядом с ней. И тут же у меня возникла неожиданная проблема с гоблином. Здесь располагалась специальная парковка, только вот она оказалась платной. Бесплатно тут могли парковаться сотрудники Академии и, возможно, ученики, но это не точно. В итоге минут десять я разбирался по поводу стоимости, но все, что я понял, это то, что платить придется потом, когда буду выезжать отсюда. Ну и еще было очевидно, что цена окажется конской, иначе бы вся парковка была бы забита посторонними машинами, а это было не так. Но выбирать не приходится, пробормотал я, взяв талончик в специальном аппарате и направился в сторону Академии. Надеюсь, не разорюсь из-за этого. Оказавшись на территории, я замер, и по моему лицу невольно расплылась улыбка. Территория данного заведения представляла собой просто какой-то огромный огороженный парк посреди города, со множеством различных тропинок, ухоженных деревьев, кустов и узорчатых лавочек. И это только на самом входе. А внутри этого парка находилась магическая академия, состоящая из огромного, внушительного центрального здания и множества дополнительных корпусов. Глядя на все это внутри, меня что-то трепетало, а сердце начинало колотиться чаще. Вот она, моя мечта детства, прямо здесь, буквально передо мной. Постояв немного и вдоволь налюбовавшись местностью, я направился дальше, судя по тому, что прямо сейчас происходил набор. Точнее, одаренные поступившие с дополнительного набора продолжали прибывать. Металлические ворота в виде прутьев высотой метров три оказались открытыми. Помимо меня, на территорию Академии прошли еще несколько человек. Я шел не торопясь, держась за этими людьми, хотя заблудиться здесь было бы невозможно. Огромное центральное здание слишком сильно выделялось на фоне всей местности. Да и создавалось ощущение, что все тропинки ведут именно к его парадному входу. На мое удивление, внутри магической академии я оказался без каких-либо проблем, хотя готовился ко всякому. Хм, странно даже. Это мне так повезло сегодня? Или же здесь частенько открыты двери для всех желающих? «Вы куда?» Раздался голос практически сразу, как только я зашел в здание. Даже толком осмотреться не успел. Хотя чего нельзя было бы не заметить, так это огромных, широких и просторных коридоров, выложенных мраморной плиткой. И очень, очень высокие потолки. При этом я не знал, сколько здесь этажей, но здание вблизи оказалось еще выше, чем я думал. «Здравствуйте», — ответил я и осмотрелся. «Только вот мне не удалось никого разглядеть, поэтому я просто продолжил говорить». «Не нужно в приемную комиссию», — закончил я, стараясь не нервничать. «А, новенький!» — снова раздался голос откуда-то сверху. «Проходите прямо по коридору и направо. Там вы увидите кабинет, на двери которого так и будет написано. Приемная комиссия!» «Понял. Спасибо!» — улыбнулся я и, не задерживаясь, прошел вперед. Нужный кабинет оказалось несложно найти. Я буквально уперся в него спустя сто метров. Немного уложив волосы и поправив свою одежду, я сделал глубокий вдох и постарался успокоиться. Внутри все сжалось, а сердце словно бы готовилось выпрыгнуть из грудной клетки. В какой-то момент у меня даже слегка заложило уши, слишком уж сильно я распереживался. В итоге, постояв еще секунд десять, я выровнял свое дыхание и унял мандраж. «Пора». Три отчетливых стука — Я уверенно постучал в дубовую дверь, но никакого ответа не последовало. Выждав некоторое время, я повторил стук более настойчиво. Снова тихо. «Блин, и что теперь делать?» Но ну, не успел я додумать свою мысль, как рядом со мной снова раздался мужской голос. «Вам кого?» «Ого, это что же получается? Кто-то невидимый следит за мной?» Я поднял свою голову наверх и ответил. «Мне нужна приемная комиссия. Меня направили в этот кабинет». «Может быть, вы повернетесь ко мне лицом?» произнес человек. «Как-то невежественно разговаривать со спиной». Я резко развернулся и слегка отшатнулся. «Ой, извините, я думал...» «Так вы в приемную комиссию?» — не дожидаясь моего невнятного ответа, продолжил человек. С виду ему было около сорока лет, но из всей внешности сильно выделялись... Точнее, единственное, что выделялось, это его закрученные пышные усы. «Документы сдать?» «Не совсем, а вы председатель комиссии?» предположил я после того, как мужчина открыл необходимый мне кабинет и прошел внутрь, как бы приглашая меня следовать за ним. «Нет», — спокойно ответил он, но в его голосе чувствовалась усмешка. «Ни председателя, ни основной комиссии здесь уже не будет». «А вы?» — вопросительно протянул я. «А я тот, кто занимается всеми документами поступивших. Ну, еще можно сказать, что провожу для вас краткий вводный инструктаж. Так, где ваше личное дело?» «Так это...» — я сглотнул, не зная, как начать. «То есть вы являетесь членом комиссии по набору одаренных?» Мужчина тяжело вздохнул, сев за один из столов. В кабинете их стояло четыре. «Можно и так сказать, я помощник заместителя председателя». «Чего? Помощник помощника, что ли?» Слегка завис я. «Набор уже закончился», — проговорил мужчина. «Всех кандидатов отобрали. Основной комиссии нет надобности присутствовать на рабочем месте. Так что вы хотели?» Посмотрел он пристально на меня, так... словно бы насквозь прожег своим взглядом. После чего он поднес руку к усам и сделал элегантный завиток. «Мне уже стало очевидно, что вы не из числа поступивших», — все так же спокойно говорил он. «Так что вы хотели?» Я собрался с мыслями и принялся говорить. «Дело в том, если вы из числа одаренных, которые считают, что их несправедливо обделили вниманием и не зачислили, то вынужден вас расстроить», — перебил он меня. «Вы такой не единственный, и... им результат останется неизменным». «А?» — протянул я. Так же, если вы считаете, что, показав свои великолепные навыки владения магией» — интонацией он выделил слово великолепно и сделал небольшую паузу — «то снова вынужден вас огорчить. Все это бесполезно. Набор закончен. Результаты оглашены. Списки неизменны. Еще вопросы есть?» «Нет», — опустив голову, ответил я. Но «Ну, может быть. Выход там. Я советую вам поторопиться. В скором времени ворота нашего учебного заведения закроются». «И тогда вам не удастся выбраться наружу. Естественно, все это будет сулить большими проблемами». «Понял», — буркнул я и отправился на выход. «Как же так? Этот мужик словно бы прочитал меня насквозь. Хотя, судя по всему, я действительно далеко не первый, кто пытался переубедить комиссию касательно набора». «Да, результат был очевиден. Но я обязан был попробовать. Однако, даже так, я не собираюсь отступать. Только вот что я могу сделать?» попытаться выйти на начальника академии и лично с ним переговорить? Глуп, конечно, но это мой единственный шанс. Или если уж не начальник, то, может быть, хотя бы кто-то из старшего состава смог бы как-то повлиять на мое поступление. Возможно, получится как-то провести осмотр моих навыков, или я бы смог заменить кого-то из вновь отчисленных, такие же снова будут. Эх, В расстроенных чувствах я вышел с территории Академии и направился к платной парковке. Еще на подходе заметил странную машину рядом со своим гоблином. Издалека она казалась то ли эвакуатором, то ли мусоровозом. Подбежав к месту стоянки, я увидел, как человек в яркой жилетке ходит вокруг моей машины и рассматривает ее со всех сторон. «Здравствуйте!» — обратился я к нему. «Эм, чем могу помочь?» Мужчина в жилетке вопросительно посмотрел на меня, после чего перевел взгляд на гоблина. «Это моя машина», — продолжил я. «Вы что-то хотели?» а -а -а", провозгласил он. «Так вот оно что. Дело в том, что автоматическая система слежения за парковкой вызвала меня так, как, э -э, мол, кто-то вывалил груду мусора на место стоянки. Поэтому я вот и приехал, чтобы устранить проблему, и все никак понять не могу». Мусора? возмутился я. «Это не мусор. Это моя машина». После настолько провальной попытки поступить в академию, где еще и моего гоблина оскорбила какая-то недоразвитая система, я вернулся к себе в съемную комнату. Настроение было паршивое. Конечно, что-то подобное я и ожидал услышать, но в глубине души все равно надеялся на чудо. Чудо, которого не произошло. Тяжело вздохнув, я достал из внутреннего кармана свои деньги и решил пересчитать их. С такими ценами в столице надолго мне этого не хватит. Даже находясь на окраине, я ужасался стоимостью любых товаров. А еще и ездить хрен знает, как далеко. Столица оказалась слишком огромной. Хоть назад домой возвращайся. «Ха!» — усмехнулся я от своей последней мысли. «Вот уж что, а домой-то я точно не собираюсь». «Не так быстро. Сперва я сделаю все. Абсолютно все, что от меня зависит. И только потом я сделаю что-нибудь еще. Но домой точно нет». Кстати, моя мысль по поводу того, чтобы выйти на какого-нибудь влиятельного человека в Академии, теперь не казалась мне такой уж бредовой. «А что, если действительно попробовать разыскать ректора, например, и... не знаю, что я ему скажу. Но просто так я от него не отстану. Осталось только найти его». «Всего-то делов», — снова усмехнулся я. В это время, пока я размышлял обо всем этом, где-то краем глаза я увидел, но не придал значения тому, как из моей сумки выбрались два деревянных человечка. Фигурки встали друг напротив друга, поклонились, а потом принялись драться, словно два свирепых бойца. В ход пускалось все, руки, ноги, голова, они буквально мутузили друг друга, оттачивая каждый удар и применяя некоторые приемы. И когда я наконец-то осознал и увидел их схватку, то резко посмотрел на них, после чего фигурки мгновенно замерли и упали на пол. Гоблин с утробным гулом медленно и неторопливо подъехал к забитой парковке возле парка с аттракционами. Проползая мимо расставленных автомобилей, Фирс тщетно пытался найти место, куда приткнуться. Получилось это только через пару сотен метров. Аккуратно регулируя подачу импульсов, он на месте развернул на 90 градусов автомобиль и припарковал его в крайне неудобном месте. Да, произнес он, выйдя из гоблина и осмотревшись. Удостоверившись, что парковка бесплатная, он тяжело вздохнул и посмотрел на парк, где гуляло довольно много народа. Сидеть в тесном номере отеля и ждать следующего дня было просто невыносимо, поэтому Фирс решил хотя бы прогуляться. Ближайшим местом, что его заинтересовало, как раз и стал парк развлечений. Оглядевшись, парень подошел ко входу и оглядел местность. Высокие дома, подмигивающие ему блеском из окон, странная труба, пролегающая на огромной высоте и довольно чистые улицы с потоком машин. Плотность была небольшой, однако из-за того, что в каждую сторону было по шесть полос, казалось, что поток машин просто безумный. «Это тебе не провинция», — хмыкнул парень, снова передернув плечами от воспоминания о попытке перестроиться на другой край дороги. Тяжело вздохнув, Фирс направился внутрь парка. Хотя бы тут он более-менее расслабился. Люди, дети, молодые парочки и даже несколько стариков, что шли под ручку, все это было уже более привычным, хоть и резали глаз яркие, мигающие всеми цветами радуги аттракционы. Фирс около получаса просто бродил по парку, в конце концов, найдя свободное место на одной из лавочек рядом с тремя старушками, что болтали о чем-то. «Извините», — произнес он, подойдя к ним, — «у вас свободно? Можно присесть?» Присаживайтесь! кивнула ближайшая старушка, тут же отвернувшись и продолжив разговор со своими подругами. Фирс же принялся просто разглядывать людей. Родители с детьми, молодые девушки, в компании парней все они были разными. Одетые побогаче, и победнее, и те, кто был одет, бюджетно, но очень хотел выделиться и косил под богатых. Начинающий маг, глаз которого резанул этот момент, усмехнулся. «Быстрее! Наша очередь!» — воскликнула одна из девчонок на вид лет четырнадцати. Ее подруга дернулась, и из ее рук вывалился стаканчик с попкорном. «Блин! Быстрее, ну!» — поторопила ее подружка. Обе девчонки, находившиеся в десятке метров от Фирса, рванули в сторону какого-то аттракциона. «Нет, ну что за поросята?» — донеслось недовольное ворчание старушек до ушей парня. Фирс спокойно силой сгреб просыпанный попкорн по брусчатке обратно в стакан, а затем приподнял его и отправил в урну. — Надо же, прилично, молодой человек! — покосилась на него ближайшая старушка, заметившая полет бумажного стаканчика. — Вы, случаем, не в университете учитесь? — К сожалению, нет, — пожал плечами он. — Но я над этим работаю. — Похвально! — закивала вторая старушка. В этот момент над головой раздался гул. Фирс поднял голову и заметил над парком одну из странных то ли труп, то ли балок, что висело совершенно не имея опор, едва касаясь макушек деревьев. По этой странной конструкции, рассыпая в сторону искры, летел длинный фиолетовый дракон. По крайней мере, Фирс его больше ни с чем ассоциировать не смог. Огромная, полная зубов пасть, большие глаза с вертикальным зрачком и вытянутое тело. Крыльев он не заметил. Он пролетел над парком по дороге несколько раз, изрыгая сгустки цветного пламени в небо. «Простите», — обратился к старушкам Фирс, — «вы не подскажете, что это была за штука?» «Это?» — ткнула в небо пальцем ближайшая старушка. мага -рельс! Городской трамвай!» «О! Бессмысленная шумная штука!» — прокомментировала вторая старушка. «Стоит 200 рублей, едет медленнее, да и остановки у него неудобные». «Зато красиво», — заметил третий. «Да для туристов. Но почему бы и нет? Город поглядеть самое то». «На город можно и на речном трамвайчике поглазеть, а эти штуки мало того, что по ночам в окна светят, так еще и гудят, дай Боже!» — не согласилась первая. Фирс же задумчиво почесал голову и поднялся, решив зайти в какую-нибудь кофейню и для сравнения попробовать местное кофе и узнать цену. «Спасибо за информацию, дамы», — кивнул он старушкам. «Приятного вам вечера». «И вам, молодой человек!» — кивнула старушка с доброй улыбкой. Фирс же спокойно направился дальше. Пройдя сквозь парк, он вышел на другую оживленную улицу без такого сумасшедшего движения. Тут виднелись какие-то магазинчики, заведения и пара кафешек. Взгляд Фирса зацепился за название «Кофе Джо». Решив, что это как раз кофейня, он направился к нему. Внутри оказалось довольно необычно. Кофейня была чем-то смешана между кальяной, баром и кофейней. Стены были отделаны опаленным, открытым пламенем деревом, скамьи и столы из толстого массива, и над всем этим стоял туман от кальяна. — Здравствуйте, — подошел к парню администратор. — У вас забронировано? — Нет, я мимо проходил, — признался Фирс. Решил заглянуть. — К сожалению, могу предложить вам только место устойки, — развел руками молодой парень. — Да, вполне подходит, — кивнул Фирс. Встречающий проводил его до стойки, у которой парень расположился. «Пиво? Или чего покрепче?» — тут же поинтересовался бармен. «Кофе», — ответил Фирс. «Эспрессо, если можно». «Вывеска?» — усмехнулся в ответ мужчина с аккуратной бородкой, наливавший в бокал пиво из краника. «Ну да», — кивнул Фирс. «Сейчас сделаю», — кивнул он. Меньше чем за минуту он закончил с пивом и дал знак официанту, который забрал бокалы. Сам же он направился к кофемашине. Еще через три минуты перед Фирсом стояла белоснежное блюдце с такой же белой чашкой. Фирс взял ее, поднес к носу и долго принюхивался. Спустя несколько секунд он был вынужден признать, что, несмотря на профиль заведения, кофе тут подавали отличный. Пригубив из чашки, он вскинул брови и посмотрел на бармена. «Бразилия? — Бразилия? — Она! — кивнул тот. — Сантос? — Барбон Сантос! — кивнул ему бармен. — Специалист? — Нет, так, любитель! — отозвался Фирс, снова припав к чашке. «Когда-то это заведение было кофейней. Хозяин — ярый фанат кофе», — начал пояснять бармен, снова наливая бокалы с пивом. Времена изменились, тут открыли парк, рядом открылось множество других кофеен и кондитерских. Все продают кофе. Пришлось менять профиль заведения, адаптироваться. «Но кофе остался», — хмыкнул Фирс и в пару глотков допил остатки ароматной жидкости в чашке. «Кофе остался», — кивнул мужчина и спросил. «Может, чего покрепче? У нас есть интересные коктейли с кофе». «Нет, спасибо, я за рулем», — развел руками парень. «Сколько с меня?» 270. Фирс удивленно уставился на него. «Барбон Сантос на секундочку», — кивнул на чашку бармен. «В нашем заведении только этот кофе, да и продаем за копейки. На соседней улице он по четыреста». Начинающий маг кашлянул, достал деньги и нехотя заплатил за кофе. «В следующий раз буду уточнять». Фирс вышел из заведения... Глубоко вдохнул воздуха, что показался ему жутко чистым после прокуренного помещения, и огляделся. Время было еще раннее, обратно на койку совсем не хотелось, поэтому парень просто пошел вдоль улицы. Магазины с одеждой, какие-то фирмы, кондитерские кафешки, все это бросалось в глаза, при этом не пугало и не отталкивало провинциального взгляда. Наоборот. Фирс с удовольствием рассматривал внутреннее убранство кафешек, дизайн из вывесок и внутренних помещений. Пару раз он с задумчивым видом останавливался у бутиков, на витринах которых манекены были разодеты в дорогущие по его меркам одежды. «Двадцать тысяч!» — произнес Фирс у манекена в костюме тройки. «И ведь это кто-то покупает!» Тут в его голове мелькнула мысль о том, что он на окраине города, а в центре ведь тоже есть магазины, и вещи там, скорее всего, еще дороже. От этой мысли сумма, которая у него осталась, показалась парню не такой крупной. «Столичные цены». Хриплым голосом произнес Фирс и побрел дальше. Фирс прошел еще буквально с пару кварталов, прежде чем из подворотни между домами до него не донесся отчаянный женский крик. Парень огляделся, но люди вокруг словно его не замечали, даже когда он повторился, никто и никак не отреагировал. В итоге начинающий маг и бывший предприниматель не выдержал и пошел на звук. Шаг за шагом он прошел вглубь подворотни, выйдя на небольшой пятачок между домами. За ним виднелся выход на параллельную улицу, однако его взгляд остановился на компании из четырех неизвестных. «Да не дергайся ты, зараза!» — рыкнул высокий лысый парень, удерживая за шею небольшую девушку. «Мы же аккуратно!» «Да-да, мы осторожненько!» — подакнул другой низкий, с кепкой на голове. Фирс удивленно оглянулся. Несмотря на то, что здесь происходило, окружающим до этого не было дела от слова «совсем». Раздался очередной вскрик девушки, и он не выдержал. «Вы какого хрена тут делаете?» — раздался его голос, который он постарался сделать максимально строгим и низким. «Совсем страх потеряли!» Парни тут же замерли и уставились на него. «Сидор, придержи ее!» — произнес Лысый, толкнув девушку к плотному парню, что мгновенно ее скрутил. «Ты кто такой?» Фирс попытался изобразить уверенность, сделал два шага и слегка подал корпус вперед, изображая такого же, как эти ребята, четкого пацана. «А ты кто такой, чтобы я тебе представлялся?» — произнес Фирс, подражая гопникам, которых пару раз видел в родном городе. При этом руки он засунул в карман и, стараясь не выдавать своего естественного страха. Драться Фирс откровенно не умел. «Нихера, предъява!» — оглянулся на приспешников местный гопник. «Ты в наш район приперся еще права качать удумал?» Главарь сделал пару шагов вперед, наклонился, злобно рассматривая Фирса и произнес. «Ты ничего не попутал? Залетный! Вали отсюда, родной!» «Девку пустили и слиняли!» — сделал Фирс шаг вперед, повторяя позу главаря. При этом взглядом он мазнул по стенам, отметив пару бачков для мусора и куски дерева от старой оконной рамы. Гопник выпрямился, еще раз осмотрел своего противника, оглянулся и молча кивнул своим помощникам, что, закатывая рукава, принялись обступать Фирса со всех сторон. «Мессиева, ребята!» произнес Лысый, когда помощники обступили Фирса со всех сторон.